Глава 16. Кровный враг. Бой дался нам очень тяжело. Твари перли, словно от того, захватят ли они стену, зависела их жизнь. Все же разница между сражением с дикой стаей и организованным войском под единым командованием достаточно умного командира огромная. Не знаю, какие генетически заложенные инстинкты заставляли тварей сражаться до конца, но монолит не отступал даже тогда, когда понял, что победить невозможно. Где-то за полчаса мне удалось уполовинить количество стрелков, которых нес на броне этот танк. А друзья умудрились удержать стену и не дать пустотникам прорваться внутрь крепости. Им очень сильно помог тот факт, что стрелки почти в полном составе отвлеклись на отстрел назойливого комара, что так больно ранит своими молниеносными наскоками. Также немаловажный вклад в победу внесло мое зачарование, которое вблизи сосредоточии силы работало практически без отката. Без такой модернизации оружия друзьям приходилось бы расходовать приличное количество веры, чтобы добиться такого же отрубательного эффекта. А запасы энергии не безграничны. На более высоких уровнях чертога можно построить невероятно дорогой, но чрезвычайно полезный модуль, позволяющий подключаться к хранилищу чертога и откачивать из него энергию. С потерями, естественно, но сама такая возможность может существенно облегчить жизнь. Таких высот в нашей компании не достиг еще никто так что нам придется справляться своими силами когда нам удалось выбить всех бойцов и стрелков то сражаться с оставшимся без поддержки монолитом стало относительно безопасно но даже при таких раскладах он не пытался сбежать а упорно старался нас уничтожить потрясающая настойчивость граничащая с безумием Я и раньше считал ксеноморфов чрезвычайно опасными противниками, но столкнувшись с таким наплевательским отношением к собственной жизни и безудержным стремлением во что бы то ни стало уничтожить своего врага, добавил им к моей личной шкале опасности несколько уровней. Противник, который идет до конца, сражается, пока есть силы, и совершенно не обращает внимания на потери. Страшный противник. Я начинаю понимать, почему молодые хранители опасаются соваться к пустотникам. Зная я то, что знаю сейчас, то сто раз подумал бы, прежде чем решиться на такой шаг. Собираем лут и отдыхаем, устало приказал Акарис, когда монолит наконец с шумом завалился на землю и затих. Похоже, мы выбили всех пустотников, что обитали поблизости. Но до прибытия подкрепления еще много времени. Могут заявиться и другие гости. Кир, хочу выразить отдельную благодарность. Без тебя нас бы скорее всего уже не было в живых. Друзья очень серьезно посмотрели на меня и синхронно прижали кулаки к области сердца. У адептов порядка этот жест означает воинское приветствие. Мы делаем общее дело. Повторив жест, ответил я: "Давайте не будем задерживаться. Что-то неспокойно на душе". Как оказалось, для того, чтобы собрать трофеи, не нужно разделывать каждого пустотника собственноручно. Тела тварей можно скормить сосредоточию, предварительно задав необходимые для сохранения части, которые система поместит на склад. Вникать, как все это работает, не хотелось. Да и незачем. Главное, нам удалось довольно быстро собрать лут и при этом еще и немного прокачать сосредоточие. Как оказалось, пустотники репликации, которых происходит при непосредственном участии точки силы, являются первоклассным топливом для прокачки сосредоточия. Ранее никто из нас не обладал таким знанием, так как не владел твердыней. А вот теперь удалось заполнить пробел. Жаль, что не получится скормить сосредоточию живую тварь. Как бы это облегчило нам жизнь. Чем больше врагов мы уничтожим, тем сильнее будет становиться сосредоточие, и тем больше оно будет выдавать энергии, словно реактор, получивший порцию топлива. Новость отличная, ведь набеги пустотников вряд ли прекратятся. Скорее наоборот, станут регулярными начались долгие минуты томительного и нервозного ожидания неизвестно успеет ли сбежавший адепт пустоты организовать нападение возможно он все еще в пути к одному из опорных пунктов а возможно уже на всех парах мчится обратно вместе с армией ксеноморфов которые очень быстро сметут наше жалкое сопротивление чтобы отвлечься от тревожных мыслей я решил заняться крафтом Нужно пополнить арсенал спецстрел для хавка, да и вообще разобраться с зачарованием магического оружия. Увеличение урона мне не помешает. Если с первым пунктом я справился быстро, то понять принцип модификации оружия, созданного на основе астроцитов, не получалось. Стоп. А что это вообще за минерал? Может, если я выясню, как самоцветы этого типа могут усиливать магическую мощь хранителя, то пойму, как их зачаровать. Как много полезной информации можно откопать, если знать, что искать и подавать правильные запросы инфополю. Астроциты — это редкий тип самоцветов, которые встречаются исключительно за пределами освоенных сот. Почему этот минерал зарождается именно в свободном пространстве, выяснить не удалось. Зато удалось наладить его добычу и поставку через защитный барьер. Этим занимаются многие хранители-крафтеры. Как оказалось, барьер непроницаем исключительно для пустотников, а хранители или ангелы могут спокойно пересекать его в обоих направлениях и исследовать нейтральные территории. За пределами сот огромное число галактик, населенных смертными. Насколько мне удалось выяснить, где-то там, среди миллиардов звезд, находится и наше Солнце, вокруг которого вращается родная Земля. Хранители могут путешествовать по нейтральным территориям, но как либо влиять на события нам стражайше запрещено иначе своим вмешательством можно привлечь внимание пустотников, которые не способны почувствовать слабые излучения смертных. Зато точно засекут даже минимальное воздействие бога. Если пустотные охотники, рыскающие по нейтральным территориям, то хранителя, то незамедлительно отправятся в ту область пространства и уничтожат всю галактику. Как обычно есть и исключения. Рейч был не совсем прав, когда говорил, что у хранителей не может быть второго шанса. Видимо, он сказал это специально, чтобы я берёг дарованный творцом мир. Но есть еще один путь. Можно найти нейтральный мир, и, завоевав доверие смертных, стать его хранителем. Этот путь намного опаснее и сложнее, ведь любое неосторожное действие может привести к трагедии. Но существуют и способы замаскировать свои действия. Как обычно, вопрос в цене. Стоимость экранированного чертога весьма высока, и именно поэтому многие хранители, прежде чем рискнуть, поступают на службу в пантеон более мудрого коллеги, что сохранил свой мир. Им нужно набрать нужную сумму для покупки зародыша экранированного чертога но даже это не гарантирует безопасность именно поэтому нужно действовать на нейтральных территориях максимально осторожно большой выброс силы обязательно привлечет внимание пустотных охотников что по вселенной в поисках пищи пока их госпожа в отключке большинство хранителей предпочитают привлекать к работе на нейтральных территориях ангелов Их деятельность не сможет привлечь внимание охотников, даже если они развяжут войну галактического масштаба, чего естественно стараются не допускать. Помимо добычи минералов в свободных мирах, ангелы присматривают за смертными и оберегают их души от демонов, что повадились обманом лишать смертных законного посмертия путем заключения сделки, цена которой душа. В обмен на комфортную жизнь смертные продают свою душу, обрекая ее на долгие годы пыток в мире Инферно. И как бы ни старались ангелы, они не могут быть везде и нашептывать правильные мысли каждому. Я помотал головой, отбрасывая наваждение. Что-то меня занесло не в ту степь. Хотел выяснить, как астроциты усиливают магическую энергию хранителя. А сам полез в дела смертных. Все же этот вопрос очень важен для меня, ведь путь на землю отыскали демоны, и мне не безразлична судьба оставшихся там жителей. Но сейчас нужно постараться усилиться перед возможной битвой. Хотя очень жаль, что я не могу ограничить влияние демонов на души людей. Так. не отвлекайся, Кир, одернул я сам себя астроциты. Это чрезвычайно энергоемкий минерал, который пропускает через себя энергию мага, которую тот затрачивает на то или иное заклинание. И благодаря своим уникальным свойствам усиливает ее в зависимости от степени своей стабильности. Чем стабильнее минерал, тем большие нагрузки он способен выдерживать. Например, Моё оружие Спектр-1 способно выдержать нагрузку, эквивалентную примерно 15-20 уровню хранителя. Если интенсивность исходящая от меня энергии превысит определенный порог, астроциты разрушатся. На стабильность минерала влияет множество факторов, таких как размер, возраст, физические законы в той или иной галактике. Способ извлечения из породы. В общем, тонкостей хватает, и изучать вопрос столь подробно не имеет смысла. Главное, я выяснил, как именно астроциты повышают магический урон. И теперь можно попытаться зачаровать минерал. Вряд ли получится повысить урон на те же 15%, что и у воинов, но хотя бы на 5% прибавки Добиться этого вполне реально. Если основной эффект усиления достигается за счет свойства кристаллической решетки минерала отражать пучки энергии, тем самым увеличивая их количество, то нужно просто увеличить число граней вокруг самоцвета. Это даст больший коэффициент преломления и в теории еще больше повысит урон. Я начал выстраивать вокруг небольшого кристаллика, интегрированного в перчатку брони, каркас из тонких нитей энергии веры, которые переплетались в произвольном направлении. Затем создал между нитями энергетические перемычки, разделив все внутреннее пространство на множество небольших полостей, разных по размеру и форме. Ну и в финале залил в эти полости разные виды первозданной энергии и стабилизировал внешний контур. В результате всех манипуляций вокруг самоцвета образовалась тонкая радужная пленка, отчетливо переливающаяся всеми цветами радуги на фоне черных чешуек, сделанных из пустотного металла проделав те же самые манипуляции со всеми астроцитами, попросил Кирану вновь создать тренажер с функцией медицинского анализатора. Пробный каст показал, что ювелирная работа с затратой довольно большого количества маны и веры полностью оправдала ожидания. Зачарование усилило урон заклинания на целых 10% при этом сожрав сразу 10000 единиц маны из моей шкалы. В отличие от зачарования оружия воинов, способных какое-то время пользоваться новой особенностью усиление магического урона, получилось одноразовое. В том смысле, что после каста вся энергия зачарования выгорала и требовалось время на перезарядку. Чем выше концентрация первозданной энергии во внешней среде, Дей меньше время кулдауна. При текущем раскладе каждый второй каст будет усиленным, но если Акарис активирует систему защиты на максимум, то восстановление маны замедлится, и тогда получится наносить повышенный урон лишь каждым четвертым заклинанием. Кирана, с любопытством наблюдавшая за процессом, оценил результат. Так что пришлось раскошелиться еще на тысяч маны и делать зачарование и для нее. Благо, приверженность к порядку за последнее время значительно подросла. И тот факт, что шкала маны на текущий момент не досчиталась в общей сложности тысяч маны, не считая стрелхавка, не сильно скажется на моей боеспособности. В моем распоряжении еще около двухсот тысяч. Первым врага заметил глазастый хавк, что дежурил на одной из башен твердыни. Функционал крепости позволял приблизить тот или иной участок пространства, и лучник, стоявший в дозоре, доложил, что видит около двух сотен летающих ксеноморфов, несущих на себе десятки тварей. Подключившись к крепости, я приблизил нужный участок неба и ужаснулся. Летающие твари были огромны, не считая тем, с которыми мы сталкивались в окрестностях точки силы. По своему внешнему виду эти местные аналоги десантных ботов напоминали высших драконов, только в несколько раз больше и гораздо агрессивней даже на вид. Мне удалось разглядеть изумрудные свечение их глаз. И потоки, вырывающегося из пастей зеленого пламени. Спокойно. Пустотные драксы не смогут пересечь радиус зоны действия опорного пункта первого уровня, иначе они попросту не смогут держаться в воздухе. Измененная физика этого не позволит. Они и не собираются пересекать зону. Они принесли на себе десантную группу, сообщил Хавк, когда увидел, как сотни драксов пошли на снижение. На общем фоне выделялся передовой дракон, который нес на себе всего одного всадника Алдула. Похоже, хозяин опорного пункта вернулся, чтобы отбить его у наглых захватчиков. В эфире повисла напряженная тишина. До прибытия подмоги еще около часа, и нам предстоит в шестером противостоять двух с половиной тысячному отряду врага не знаю какие мысли сейчас в головах у друзей но передо мной всплыл образ Наташи Ее улыбка смех голос как она там смогла ли выжить в испытании суждено ли нам будет встретиться вновь Мы молча стояли на крепостной стене твердыни, погруженные в собственные мысли и наблюдали, как напротив нас образуется ровный строй врагов. Алдул хорошо знает законы и привел с собой только бойцов и стрелков. Остальные более высокоуровневые юниты в условиях близкого соседства с сосредоточием первого уровня потеряют большую часть своей силы и станут легкой целью для нас. Сам же вражеский адепт занял позицию на вершине скалы и наблюдал за приготовлением своих бойцов. А его глаза и волосы все больше разгорались изумрудным пламенем. По-видимому, это означает, что он в бешенстве. Еще бы, какие-то шестеро хранителей уничтожили то, что ему вверили охранять старшие адепты. Не буду вам лгать, невозмутимо начал Акарис. Шансов выстоять у нас мало. Мы можем отступить. Задание творца выполнено, и штрафов за этот шаг не последует. Я не вправе просить вас остаться, но я буду сражаться до конца. Если отступить сейчас, то больше за нами не пойдет никто и никогда. Если у нас есть хоть один шанс дождаться подкрепления, я собираюсь его использовать. Я с тобой, почти без раздумий выпалил я. Бегать от драки не в моих правилах. Я не верю, что после всего, что со мной произошло, моя судьба должна оборваться здесь. Пусть мы не сможем перебить всю эту толпу в одиночку, но уж задержать ее в наших силах. "Золотые слова, мой юный друг", донесся приглушенный шлемом голос Бойла. Мы оказались здесь вместе не случайно. Я верю в это. Я остаюсь. Как и я. Во взгляде Хавка не было уверенности, но парень твердо решил оставаться с друзьями до конца, каким бы он ни был. Мой крушитель жаждет крови. Я не пропущу такого веселья, пробасил Граут. Меня окружают кровожадные маньяки, промурлыкала Кирана. И похоже, это заразно. Я с вами. Акарис нервно выдохнул. Похоже, он не был уверен, что остальные готовы рискнуть своими жизнями ради всего лишь идеи. Я был с ним абсолютно согласен. Хранителем, особенно молодым, нужен символ. Им нужно показать, что с врагом можно бороться и побеждать. Твердыня может стать таким символом, но если сейчас смолодушничать и сбежать, то все наши усилия пойдут на смарку. Кир, ты сможешь наложить заклинание инвиза на меня? Э, не знаю, а зачем? Нужно отвлечь адепта от управления боем, выдержав мой взгляд, ответил он. Это самоубийство, в один голос выкрикнули все сразу. Бесспорно, затея рискованная, но это необходимо сделать. На лице Акариса не дрогнул ни один мускул. Вы видели, как сражаются ксеноморфы под прямым управлением адепта. Если вести пустотников в бой будет вражеский хранитель, то мы не продержимся и десяти минут. Так что прочь споры. Я уже все решил. Почему ты не отправишь меня? Выслушав доводы друга, спокойно спросил я: «Враг знает о твоих возможностях, и если не увидит тебя на стене среди обороняющихся, то насторожится и может увеличить собственную охрану. Да и признаться по правде, уровнем ты пока маловат, Кир. Без обид, но это факт. А отсутствие командира рейда, значит, в глаза не бросится съехидничал сихидничэлхав?" не так сильно, как отсутствие мага. Жестом оборвав намечающийся спор, отрезал Акарис. Да и к тому же, как ты правильно отметил, я лидер, и я принял решение. Считайте это приказом. Кир, отойдем в сторонку, чтобы нас никто не мог увидеть. Рациональной частью своей души я понимал, что это правильное решение командира. Но вот эмоциональная часть не могла смириться с той жертвой, которую решил совершить друг. Ведь одного взгляда в его глаза достаточно, чтобы понять, он знает, что идет на смерть. Это не обязательно, начал было я, но Акарис прервал меня поднятым вверх с сжатым кулаком. Ты лучше меня знаешь, что обязательно. Не трать время понапрасну, Кирик. Его и так осталось крайне мало. Приступай к формированию заклинания. Болезненно Болезненноскривившись, я подчинился и начал кирпичик за кирпичиком выстраивать структуру сложного заклинания вокруг тела Акариса. Через пять минут работа была завершена. Заклинание продержится максимум десять минут, сделав приблизительный расчет, сообщил я в пустоту. Я успею. Был очень рад познакомиться с тобой, Кирик. Сплоти ребят вокруг себя. Ты по своей природе лидер, это видно сразу. Они не подведут. И последнее. Я сейчас отправлю тебе цифровой ключ доступа в мой чертог пользуйся всем, что там есть, и найди моему миру нового хранителя я знаю, что тебе это по силам интерфейс мигнул, сообщая о поступлении довольно объемного пакета данных я хотел было сказать спасибо, но понял, что Акариса уже нет рядом и его иконка в группе исчезла друг покинул ее, предварительно перекинув лидерство мне К бою прозвучал призыв Хавка. Блинком переместился на стену и увидел, как ровные ряды ксеноморфов, укрывшись черной туманной дымкой, организованно несутся к нам. В душе разгорелся пожар. Руки мгновенно вспыхнули красно-оранжевым пламенем, и от нестерпимого жара друзья попятились в стороны. Вы хотите подраться? Что ж, Я могу это устроить. Ярость выплеснула в кровь огромную порцию гормонов, и это придало мне сил. Зачерпнув сразу 80.000 единиц маны, я создал широкую волну плазмы в сотне метров от стены крепости и, укрепив ее верой, отправил в сторону набегающих ксеноморфов. А вслед за первой отправил и вторую. Грудь вспыхнула болью, но организм хранителя выдержал столь колоссальную нагрузку. У врагов не было ни малейшего шанса уклониться от столкновения, да они и не пытались. Адепт явно не был осведомлен о моих возможностях и отнесся к атаке четырёхуровневого хранителя весьма скептически. Это он сделал зря. Две волны раскаленной до немыслимых температур плазмы, одна из которых была усиленной на 10% за счет зачарования астроцитов, прошлись по всем мобам первой волны, что мчались к стенам твердыни, сняв в общей сложности 69 тысяч хитпоинтов. С пустотников слетела окружающая их дымка, и мы увидели, что мое заклинание подожгло некоторых тварей, обуглив хитиновую плоть. Но они по-прежнему рвались вперёд, невзирая на травмы. За считанные секунды я снизил шкалу жизни всех тварей первой волны на сорок процентов. но бездна! Как это чертовски мало. Рядом захлопало титивахавка, и стрелы с объемным взрывом понеслись в бой. На этот раз я вложил в зачарование больше веры, чем раньше, и эффект превзошел все ожидания. От близкого взрыва некоторым ксеноморфам оторвало конечности, заливая каменистую землю потоками зеленой крови, но остальные твари, не обращая внимания на потери, скованные железной волей адепта пустоты, упорно рвались в бой. Слева и справа от нас замелькали вспышки выстрелов, и во фланге устремились еще две формации бойцов. Замысел адепта был предельно ясен: Перегрузить слабую защиту купола, преодолеть стену и ударить по нам с тыла. Самые паршивые, что помешать этому маневру мы были не в силах. Первая волна тварей, которая должна сковать нас боем, была уже в сотне метров от стены. Каст. Каст. Каст. Три фаербола отправились в набегающую толпу, вновь практически полностью обнуляя едва успевшую регенерировать шкалу маны. А, -а, а, к дьяволу, некогда беречь веру! Новый каст голой верой 500 евс. Урон намного меньше, чем у комбинированного заклинания. Нужно вложить больше энергии. Три тысячи! Да, вот он максимум. Чудовищные затраты. Краем глаза заметил энергетические вспышки на далекой скале, являющейся наблюдательным пунктом для адепта пустоты. Акарис вступил в бой. Давай, друг, ты обязан завалить гада и выжить. Поведение пустотников мгновенно изменилось. Наиболее пострадавшие твари болезненно застрекотали и замедлили бег ровный строй распался и до стены все добрались в разное время а группы что должны ударить во фланги вместо того чтобы следовать плану на всех порах рванули к нам теперь бояться удара в спину не стоит но свежие непоконченные противники в разы усилят давление на наш участок стены плевать 300 спартанцев держались несколько дней против армии намного превосходящей их по количеству Да, нас не триста, но и продержаться нужно гораздо меньше времени. Кост ещё один сверкающий золотом плазменный шар врезался в толпу ксеноморфов внизу, забрызгав всех в радиусе 5 м сгустками жидкого огня. Рядом со мной ревет Граут, а его крушитель собирает свою кровавую жатву. Золотые стрелы Хавка раз за разом пронзают тело тварей на вылет, а молот Бойла крошит их черепа. Но врагов слишком много. Постепенно пустотники оттесняют нас от зубцов стены, а через некоторое время нам и вовсе приходится отступить по мосту в сторону центральной башни, в которой располагается центр управления и вход к сосредоточию Держать единственный узкий мост легче, чем сражаться в полном окружении. Но даже без контроля со стороны адепта ксеноморфы догадались обойти нас и ударить с тыла. Хорошо, что врата внутрь построены по принципу портала, и враг не может с ходу захватить центр управления. Граут и Бойл встали с двух сторон моста, а мы поддерживали их стрелами и магией. Но вот на стену крепости забрались стрелки и начали целенаправленно расстреливать нас. Танки активировали зачарование щитов, но прикрыть всех не могли чисто физически. Вот вскрикнула Кирана. Получив несколько ранений, девушка схватилась за поврежденную руку. Хавку на вылет пробило бедро, но лучник умудрился стрелять даже из полулежачего положения. Мне в грудь попало сразу два заряда. Я почувствовал, что теряю равновесие, краткий полет, удар о каменную мостовую твердыни. Приоткрыв глаз, вижу склонившиеся надо мной морды ксеноморфов, с которых капает тягучая слюна. Но ну нет уж, твари, живым я вам не дамся. Мощный импульс сырой силы и пустотники разлетаются во все стороны. Вытерев кровь, что течет из глубокой раны на лбу, и заливает глаза Я с огромным трудом поднялся и занял оборонительную позу. Ну, давайте, суки. Посмотрим, на что вы способны. Твари яростно застрекотали и рванулись в бой. Но неожиданно откуда-то сверху ударил мощный поток света, и пустотники заверещали от боли. Каменный пол содрогнулся, поднимая в воздух клубы пыли, которые, впрочем, очень быстро развеялись, открыв взгляду десятки изуродованных тел ксеноморфов. Взглянув наверх, увидел сотни пикирующих ангелов с пылающими огнем мечами, с которых срывались заклинания. В первых рядах летела узнаваемая фигура Савадиила. Знакомый архангел яростно разбрасывал вокруг себя потоки огня, подсвеченного золотом. Мы продержались, выстояли, но на сердце неспокойно. Блинк на крепостную стену. На далекой скале больше не видно энергетических всполохов лишь одинокая фигура застыла на самом краю. Максимально приблизив картинку, с облегчением узнал о Акариса. Но радость была недолгой. В следующую секунду из груди друга показалось лезвие изумрудного клинка, а за его спиной появилась фигура Алдула. Он издевательски ухмылялся, и у меня создалось ощущение, что он специально ждал, когда я посмотрю на скалу, прежде чем добить раненого Акариса. Он вытащил клинок, и тело друга, потеряв опору, полетело вниз. Душу царапнуло щемящее чувство утраты, но уже в следующую секунду вспыхнул пожар, выжигающий все чувства. Ты заплатишь мне за это, клянусь, мысленно пообещал я. Теперь у меня появился кровный враг, и я не успокоюсь, пока не отправлю его в могилу.